Константин Ковалев-Случевский 1978 год. Лето. Тогда я, молодой историк, амбициозно считал себя непризнанным литератором и непонятым поэтом. Была у меня тогда почти неразрешимая жизненная проблема. Я мнил себя в то время одновременно композитором и писателем. Когда-то я окончил музыкальную школу по классу скрипки. Одновременно мне приходилось работать сразу на трех работах. Корреспондентом в Литературной России, дворником в соседней больнице, а по ночам сторожем в моей любимой исторической библиотеке. Все дни были расписаны по минутам. Надо было кормить семью. Один за другим родились оба моих сына. Помогать было некому. А было мне тогда 24 года. Ну, когда тут сочинять музыку? Этой проблемой я поделился с отцом Александром. Меня поразило его знание музыкальной культуры. Мы не раз обсуждали текущие музыкальные события. Надо сказать, что среди его прихожан было немало музыкантов. Однажды, во время беседы, он, выслушав мои жалобы на нехватку времени, сил и возможностей, как бы невзначай спросил. — Так вы не успеваете писать музыку и одновременно заниматься литературным трудом? — Именно так. — Попробуйте по-другому. — То есть... «Соедините все вместе. Пишите о музыке». Эти мимоходом брошенные слова определили почти всю мою жизнь. Вот что такое видеть и чувствовать человека, ощущать его проблемы как свои. Это были слова настоящего пастыря, и я был и буду всегда благодарен ему за них. Прошли годы. Результатом стали несколько моих книг о музыке и музыкантах, а также многочисленные статьи, научные труды и доклады в сфере музыкальной эстетики, приведшие меня в университеты мира, Оксфорд, Париж и другие. И ставшие основой для диссертации, появился и цикл телепрограмм на первом канале Центрального телевидения. Илья Корп Удивительным и глубоко духовным было общение отца Александра с монахиней Иоанной, совершенно глухой, а к концу жизни и ослепшей. Монахиня Иоанна, в миру Юлия Николаевна Рейтлингер, выдающийся художник-конописец XX века. У матушки Иоанны было расписание служб отца Александра, и всегда во время литургии она, живя в Ташкенте, была в литургическом общении с отцом Александром, и это ей давало огромные духовные и жизненные силы. Ольга Мирсон. У меня был двоюродный брат, Альфред Шнитке, и это человек, которого слушает весь мир. Он мне сказал, «Я поехал к отцу Александру один раз, меня никогда в жизни никто так до конца не выслушивал и не слушал. Зинаида Миркина. Отец Александр приехал к нам и сказал, что пора пробивать в печать нашу книгу. Речь шла о книге, написанной совместно померанцем и мной, впоследствии выдержавшей три издания под названием «Великие религии мира». Тогда мы еще называли ее «Образы и идолы». Книгу эту Александр Владимирович очень любил и называл ее «Нашей», «Нашей с ним вместе». Мы писали ее, постоянно консультируясь с ним, пользуясь его материалами. «И вот настало время», — радостно сказал отец Александр, и горячо взялся за ее продвижение в жизнь. Сам он к тому времени стал очень популярен, появлялся на телеэкране и сам себя, смеясь, называл поп-звездой. Да, тогда была надежда, что лицо нашего православия будет светящимся лицом Александра Владимировича Мене. Но, увы. Через какое-то время мы получили от него по почте письмецо, скорее записку. Кто мог думать, что она будет последней? Записка затерялась, но текст ее я помню хорошо. Изо всех сил стараюсь продвигать нашу книгу, но встречаюсь с неожиданными и сильными препятствиями. Одни говорят, что книга доперестроечная, другие, что это книга 21 века. Как быть? Этим вопросом кончалась записка. Вопрос, который повис на долгие-долгие годы, относился не только к нашей книге, далеко не только. Ольга Неве Еще я хотел бы рассказать об одном эпизоде, очень ярко характеризующем нашего батюшку. Я никак не могла выкарабкаться из материальной пропасти. И как-то он мне сказал, — Я видел, как ты вышила кофточку, Ляли, его дочери, мои подруги. — Так ты же рукодельница. Я вот думал, чем бы ты могла зарабатывать. — Боже мой, он думал о моей жизни. — Очень не хватает портних, которые шили бы облачения. Все мы вынуждены покупать в Софрино, а цены у них растут год от года. Заказы собрать нетрудно, я бы тебе помог. «Так ведь это особая специфика, их очень сложно шить, без выкроек вообще просто невозможно». «Да, я про это думал, я найду тебе выкройки». Не прошло и месяца, как отец Александры выкройки нашел и переснял их сам. Сейчас, зная, как проходили его дни, до какой степени он был занят, я поражаюсь, как внимателен он был не только к духовной жизни своих чад, но и к обычной, материальной жизни». А тогда я просто была ему благодарна. Он же отец. Эти выкройки я до сих пор храню. Юрий Пастернак В последних числах августа 90-го года мы приехали с паломнической поездки по Европе. Вернувшись в Москву в первое же воскресенье, 2 сентября, я отправился в новую деревню, чтобы увидеть батюшку и братьев-сестер, по которым основательно соскучился. Еще мне хотелось показать батюшке составленный мной вручную склеенный макет песенника «Асанна», в которой, помимо песнопений православного обихода, тщательно подобранных Ниной Фортунатовой, вошли современные христианские песни, западные и отечественные. Появление сборника христианских песен стало возможным благодаря зарождающейся в это время общине Асанна, которую возглавляли черники Андрей и Карина. На встречах общины возникло желание славить Господа и молиться Ему пением на всех языках. Понравившиеся новые песни мгновенно переводились и пелись по-русски. Отец Александр слышал некоторые из этих песен. После собрания новодеревенского прихода в малом зале Дворца культуры завода «Серп и молот», который вел отец Александр, мы с Андреем Черняком спели, сыграли несколько переводных западных песен. Батюшка одобрительно, так мне показалось, сверкнул своим огненным взором и улыбнулся. Так постепенно стал возникать свой фирменный осанновский репертуар. Я загорелся идеей собрать эти песни под одну обложку и издать сборник современных христианских песен на русском языке. После литургии, дождавшись своей очереди, я оказался в отцовском кабинете, где развернул перед отцом Александром свой скорбный труд. Я ожидал услышать от него высокую оценку, сделанному мной, Что-то вроде «Отличная работа! Давайте будем печатать на всю страну! Тиражом тысяч сто, не меньше!» Но батюшка, быстро просмотрев материал, сказал «Ну что ж, хорошо, пойдет для нашей воскресной школы». Я подумал, что он чего-то не понял, ведь такого песенника никогда прежде в России не было. И по моему разумению, песни этого сборника должны произвести переворот в умах и душах миллионов людей. А вместо этого для нашей воскресной школы. Скрывая обиду, я ел что-то с батюшкиной тарелки». Он пригласил меня разделить с ним трапезу и спрашивал его о том, какой, по его мнению, должна быть современная православная общинная песня. Отец Александр задумался и стал говорить, что, может быть, за мелодическую основу нужно брать православные глазы. Я засомневался в этом и осмелился ему возразить. «Ну вот», — сказал батюшка. Вы возьмите за это дело и сами решайте, в какой форме, в каком стиле будут ваши песни. Ведь вы музыкант. Получив отцовское благословение печатать сборник, я, несколько задачный тем, что не добился от него конкретного ответа, какой должна быть общинная новая песня в новую перестроечную эпоху, отправился в Освояси, туда не знаю куда, чтобы искать то не знаю что. Во мне кипел энтузиазм первопроходца, но с чего начинать было неясно. Надо бы еще разок подойти к нему с этой темой, думал я, шагая к электричке. Ровно через неделю отца Александра убили.